«Пятница, 14 марта. Сегодня утром я слышу стук экипажа на улице. Гляжу и вижу герцога Г, едущего на четверке лошадей со стороны бульвара. Боже мой, ведь если он здесь, он будет участвовать в апрельской охоте на голубей. Я непременно поеду. Я была бы счастлива с моим мужем, потому что я не стала бы распускаться». Я заботилась бы о том, чтобы ему нравиться так же, как я заботилась об этом, когда хотела понравиться ему в первый раз. Я вообще не понимаю, почему это мужчина и женщина, пока они еще не женаты, могут постоянно любоваться друг другом и стараться друг другу нравиться, а после свадьбы распускаются и совершенно перестают об этом заботиться». Почему это думает, что с словом «брак» все проходит, и остается холодная, скучная дружба? Зачем опошлять понятие о браке, представляя себе при этом жену в попельетках, в капоте с кольт-кремом на носу и постоянным желанием раздобыть от мужа денег на туалет? Почему женщина должна неглижировать с собой пред человеком, для которого она должна была бы заботиться о своей внешности. Я не понимаю, как можно относиться к мужу, как к какому-то домашнему животному, а до свадьбы желать нравиться тому же самому человеку. Почему бы не оставаться по отношению к мужу настолько же кокетливой и не относиться к нему так же, как к постороннему человеку, который вам нравится? С тем различием, конечно, что постороннему человеку нельзя позволить ничего лишнего. Неужели это потому, что можно любить друг друга открыто? Потому что это не считается предосудительным? И потому что брак благословен Богом? Неужели потому, что люди находят удовольствие только в том, что считается запрещенным? Боже мой! Это не должно быть так! Я совсем иначе понимаю все это. Я напрягаю свой голос, когда пою. Этим порчу его. Я уже несколько раз давала себе слово «не петь больше», слово, которое я уже сто раз нарушала, пока я не буду брать уроков. Я молила Бога усилить и укрепить мой голос. Чтобы запретить себе петь, я даю ужасный зарок. Именно что я потеряю голос, если буду петь. Это ужасно, и я сделаю все, чтобы выполнить этот зарок.